Глава 11. Справедливость. Лицо справедливости — бесстрастная маска. Она сидит на троне между двумя колоннами и в левой руке держит весы. Ее суд будет объективным, беспристрастным и окончательным. В правой руке она держит меч, который поднят и готов разить. Однако она должна вершить свой суд осторожно. Меч обоюда острый. Ну что, пошли, говорит Викинг. Он смотрит на меня, я смотрю на Лалабель, а она смотрит на ледяные кубики в своем стакане. Я еще увижусь с тобой? спрашиваю я. Она широко зевает. Конечно, может быть, господи, как я устала. Я тяну время, мне хочется задержаться чуть подольше но викинг в нетерпении. Я следую за ним через дом по холодным стильным коридорам. Снаружи стоит машина, такая белая, что светится в темноте. «Залезай», — говорит викинг, — «я сейчас». Машина так похожа на ту, что я разбила, что у меня комок встает в горле. Но она оказывается девственно новой, когда я залезаю внутрь. Ни потертостей на приборной панели, там, куда попутчик клал ноги. Ни мусора от арахиса на кожаных сиденьях. Ни пустых оберток на полу. Викинг садится на водительское место и передает мне маленькую серебристую коробочку. Я не заглядываю в нее. Пистолет ностальгии у меня не вызывает. На этой стороне долины полно острых углов, но машина едет по дороге плавно, будто по рельсам. Мы сидим в молчании и наблюдаем за тем, как горизонт превращается в сверкающую паутину. Отсюда мне впервые виден весь город. Три дня назад он выглядел для меня чередой серых башен на горизонте. Сейчас же я понимаю, что это вовсе не город. Это галактика, ощетинившаяся и иллюминесцентная, как какое-нибудь глубоководное чудовище. Я ищу окраины, небоскребы и жилые комплексы, и не могу найти их. Они — часть организма, которую невозможно отделить от целого. Я могла бы прожить еще 80 лет и не увидеть всего этого. Возможно, я могла бы прожить вечность, если то, что сказала Белль, правда. Не знаю, что бы я делала с этой вечностью. Ну, разделалась бы еще с четырьмя, а что потом? С чем бы я осталась, когда все закончилось бы? Несмотря ни на что, я испытываю глубочайшее чувство облегчения, сидя в этой машине рядом с викингом. Я снова на предначертанном пути, а Лалабель отпустила мне все грехи. Легко представить, что это второй шанс, способ вернуться к простоте и порядку, забыть о художнице и остальных, Забыть о Мари, о попутчике и обо всем, что я видела. Все это было бы легко. Может, мне так и надо поступить? Мы едем по улицам города. Еще там, наверху, мне казалось, что здесь темно. Такое впечатление, будто на тротуарах толпится весь мир. Сейчас света больше, чем бывало днем, хотя, если вспомнить, я лишь трижды видела, каково здесь днем. Мы проезжаем мимо золотистого ресторана, забитого посетителями. У входа играет мужчина в красном костюме. Его электрическая гитара украшена пластмассовыми розовыми розами. Мы проезжаем мимо мультиплексного кинотеатра, освещенного голубыми и золотистыми огнями. Люди потоком льются внутрь и наружу через вращающуюся дверь. Здание заклеено постерами и я узнаю мужчину с окраины. Вместо голубого костюма на нем белый зимний комбинезон, а в его руке вместо сигареты — пистолет». Лала Бель не так навязчива. Ее постер примостился между рекламами предварительного просмотра музыкального биографического фильма о матери Терезе и мультика о канцелярских принадлежностях. Она тупо смотрит в пространство, баюкая плюшевого мишку. Я пытаюсь прочитать подзаголовок, но светофор переключается на зеленый, и мы едем дальше. Ты никогда не мечтал? Спрашиваю я у викинга, забыв о своем решении хранить молчание. Самому вести машину? Он качает головой. Нет, мне нравится так. Дает время подумать. Подумать? Эхом отзываюсь я, о ответом. О чем подумать? Я жду, и некоторое время мне кажется, что он ответит. Спрашиваю себя, правильно ли я оценила его. А вдруг он тайный поэт или философ? Поэт-воин. Может, он сидел на корме баркаса и пел, развлекая грибцов? Или, может, его работа заключалась в том, чтобы наблюдать за сражениями, а потом описывать их в балладах? Викинг открывает рот, ощетинившийся волосами. Я в нетерпении подаюсь вперед. «Приехали», — говорит он. «Приготовься». Машина останавливается. Я вылезаю и смотрю вверх на очередное здание башню. Следую за викингом внутрь, в очередной позолоченный вестибюль, в очередной лифт. Мы едем вверх, и мой желудок трепыхается. Неужели здесь живет следующий портрет? С последними все было легко. Гонщица погибла в аварии, прежде чем я смогла убить ее. Белль пожертвовала собой, чтобы я могла действовать дальше. То, что было у бассейна из «Пруденс», можно расценить как самооборону. После секретарши мне не понадобилось представлять пистолет ни к чьей голове и нажимать на спусковой крючок. В этой же башне меня поджидает выбор. Вероятно, это будет первый выбор, который мне придется сделать. Я всю жизнь только и делаю, что езжу вверх-вниз на этих лифтах, говорю я, и осторожно краем глаза наблюдаю за викингом. А вдруг он превратит мои слова в метафору или скажет что-то мудрое? «Хм, — говорит он. Я отвожу взгляд и морщусь. Может, он совсем и не поэт. «Ты не страдаешь клаустрофобией?» — спрашиваю я его где-то в районе сотого этажа. «Нет», — коротко отвечает он. Я сдаюсь, отказываясь от идеи завязать светскую беседу. Двери лифта открываются на продуваемом сквозняками этаже без мебели. Мне в голову приходит мысль, что это хорошее место для убийства. Ведра с краской, вокруг как призраки мотаются полотна пылезащитной пленки. В угол сдвинуто какое-то строительное оборудование. «Не понимаю», — говорю я. «Где она?» «Там», — говорит викинг, и я иду за ним туда, где в панорамных от пола до потолка окнах не хватает одного стекла. Вид через этот пустой проем такой же, как через стекло, но я застываю на месте, охваченное ужасом. Даже на расстоянии я чувствую порывы холодного ветра. Я вдруг представляю, как ветер врывается в проем, проносится по помещению, подхватывает меня и выбрасывает будто тряпичную куклу. И я лечу, как та звезда в коктейльном платье, и падаю на землю. «Там», — повторяет викинг, чуть-чуть придвигаясь к проему. С трудом передвигая ватные ноги, я крохотными шажочками подхожу к нему. «Что это?» спрашиваю с опаской. Мой взгляд случайно падает на проем, и я начинаю дрожать, а из желудка поднимается тошнота. «Пушка», — говорит викинг, «от тебя требуется только нажать на спусковой крючок». Я пытаюсь сфокусировать взгляд. Моргая, я смотрю туда, куда он указывает, и, наконец, мне удается разглядеть. То, рядом с чем он стоит, — Вовсе не строительное оборудование. «О, — удивленно говорю я, — пушка. Слышу, как он вздыхает и опускаюсь на одно колено, чтобы рассмотреть поближе. Оружие очень похоже на телескоп в гостиной Лалабель. Оно закреплено на треноге и нацелено на проем без стекла. Для меня оно на пушку совсем не похоже. Скорее, это образец сложной и дорогостоящей техники. Вот здесь. Он подтягивает мою руку к кнопке, похожей на те, которые служат для вызова викинга на ранчо Лалабель. Нужно нажать. Что? Я отдергиваю руку. Это не спусковой крючок. А где цель? Где портрет? Викинг смотрит на меня, и на его лице безграничное терпение. Мне интересно... Смотрел ли он так когда-нибудь на настоящую лалабель? Она в кровати, в трех зданиях отсюда. Все уже настроено. От тебя требуется только нажать на спусковой крючок. Ты имеешь в виду кнопку? Викинг снова берет мою руку и очень ласково, словно учит ребенка держать карандаш, подтягивает ее к оружию. Она спит, заверяет он меня и ничего не почувствует. Мое дыхание учащается, становится резким и рваным. «Нет», — говорю я. «Нет, так неправильно. Я же даже не вижу ее. Она которая? Зачем ее создали?» «Нажми кнопку. Это же просто». Я мотаю головой и пячусь. Меня снова охватывает страх перед пустым проёмом, и я пытаюсь за что-нибудь ухватиться. Единственное, за что можно ухватиться, это оружие, и я отшатываюсь от него. Выбранное время, план, цена. Все было сделано для того, чтобы я просто подошла и нажала кнопку. На том залитом солнце балконе Лалабель представила все так, будто ее решение было спонтанным: прихотью. Но мне давно надо было понять, хотя бы основываясь на папке, Все было тщательно спланировано. Там на улицах я чувствовала себя агентом одиночкой, за которым через весь город тянется кровавый след. Сейчас же, видя все это, понимаю, что никогда не была одиночкой, что маячок в моем пальце, Митос установил его для собственных целей, или Лалабель сидела с телефоном в руке и наблюдала за перемещениями маленькой красной точки. Нет. Говорю я викингу. «Нет, я даже не знаю, кто она. Я ничего о ней не знаю». «А тебе надо?» «Да, да, я...» «Ты считаешь так милосерднее?» «Смотреть ей в глаза, когда делаешь свое дело?» «Я должна сначала поговорить с ней. Я хотя бы объясню». «Ты говоришь, как серийный убийца», жестко и сердито говорит викинг. «Ты думаешь, они будут рады узнать, что им суждено умереть?» Я вздрагиваю. Меня называли по-разному, но «серийный убийца» кажется самым жестоким. Я не получаю удовольствия, убивая. В другой жизни я могла бы быть художником, или матерью семейства, или светской львицей, или отшельницей, или крылатым тигром из сна. Я могла бы быть кем угодно или никем, но Лалабель создала меня для того, чтобы убивать». Его голос становится мягче, но взгляд остается суровым. «Это самый милосердный способ», — говорит он. «Ты никому не окажешь услугу, затягивая дело. Во всяком случае, Лалабель. Поэтому действуй быстро. Сделай дело и забудь об этом». Я смотрю на темное небо, как будто могу увидеть там портрет, как она спит в городе внизу но вижу только собственное бледное отражение в стекле. Я думаю о художнице и о кровати, в которой я спала. Он говорил, что портреты не нуждаются в сне, и я думаю, что и мне не суждено было спать. Я только зря тратила время». «Послушай», — говорит викинг, «убийство — это игра или ритуал. Это просто задание, неприятное задание». Если ты должна выполнить его, то делать это надо по рациональным причинам и в здравом рассудке. Избавиться от всех эмоций. «Я чувствую, что это неправильно», — бормочу я. «Что? Неправильно. Даже еще хуже, если делать так, как ты говоришь. Не должно быть так просто». Викинг вздыхает и проводит рукой по лицу. Заговаривает он в том тоне, каким обычно детям объясняют сложные понятия. Ты думаешь, эмоции помогут тебе? Ты думаешь, для нее имеет значение, мучаешься ты или нет? Формирование подобных привязанностей от этого никому пользы нет. Не будь эгоисткой. Ты не можешь просить их отпустить тебе грехи. Я не двигаюсь, и викинг продолжает. Хочешь знать, почему в папке информация собрана в таком порядке? Я лишь киваю. «Из экономии», — говорит он. Я определил локации на карте и нашел самый эффективный маршрут. Вот и все. Я долго смотрю на него, потом на город через стекло, на спящий портрет, с которым мне было не суждено встретиться, и нажимаю кнопку. Потом, когда мы едем в лифте, викинг поворачивается ко мне и самым обыденным тоном говорит. А ты знала, что они были в Колизее? Что? Кто? слышу я свой голос. Бездумно наблюдаю, как на дисплее меняются цифры: 99, 98, 97. Лифты, говорит Викинг, подъемники Целых 28. Приводили их в действие, естественно, рабы. Естественно, эхом произношу я. 79. 78. Они использовались, чтобы поднимать зверей на арену. По тем временам это было новшество. У них под землей была целая сеть лабиринтов. Иногда они затапливали весь амфитеатр, чтобы воссоздать морские сражения. Ясно, говорю я. Круто! Ново. Я знаю, не отсюда, говорит Викинг, прежде чем двери открываются. В первый раз, когда я летел сюда, Город с высоты выглядел для меня именно так, как Колизей. Если это признание своего рода или даже извинение, сообщение до меня не доходит. Когда мы выходим на улицу, у тротуара нас уже ждет мини-вен Митоза. «О, чёрт!» — говорю я и хочу убежать, но викинг хватает меня за руку. «Слушай», — торопливо говорит он. Неважно, какую точку ты выберешь. Только выбирай быстро. Без колебаний. Зачем? Они отслеживают движение твоих глаз. Шипит он, когда дверь минивена отъезжает в сторону. Они ищут нерешительность. Юристка вылезает первой. Ее каблуки стучат по тротуару. День, вероятно, выдался долгий. У нее темные круги под глазами. А на лацкане жакета пятно, кажется, от горчицы. «Вы за нее отвечаете?» — спрашивает она, указывая планшетом на викинга. «Я могу взглянуть на ваше удостоверение, сэр?» Викинг вздыхает и достает из бумажника карточку. Прищурившись, юристка принимается с бешеной скоростью печатать в планшете. «Известно ли вам, сэр, что статус Мисс Рок обязывает ее информировать нас о любом повреждении, нанесенном ее портретом? Укрывательство дефектного портрета или продолжение работы с ним Является серьезным нарушением контракта, если она не дефектная, перебивает ее викинг. Просто ее рука. Я почти не слушаю. Все мое внимание сосредоточено на инженере, который вылезает из машины. Мы начинаем ссориться, а тем временем ночные бары заполняются посетителями, состоянок такси на нас смотрят клубные тусовщики. Группа женщин средних лет курит у дверей коктейль-бара на противоположной стороне улицы и кричит нам что-то, но крики теряются в шуме. «Вытяни руку», — говорит мне инженер. Викинг напрягается рядом со мной и прищуривается, однако на меня опускается спокойствие. Я вытягиваю руку ладонью вверх. Инженер светит на нее и щелкает языком. «Ага, мы так и думали». Все на месте, просто сломано. Починить можно? спрашивает юристка, нервно поглядывая на мою руку. Мне хочется спросить, что с Бель. Посмотрим, говорит инженер. Но ее все равно надо забрать, готов поспорить, что эта проблема не единственная. Если она не подлежит ремонту, наша группа сообщит вам об условиях гарантии в течение следующих трех рабочих дней. Последняя фраза предназначается викингу, который качает головой. «Боюсь, нас это не устроит. В настоящий момент у нас нет возможности обойтись без нее. Мы не можем допустить, чтобы поломанный портрет шлялся без присмотра», говорит инженер. «Он все еще держит меня за запястье. Было бы здорово, думаю я, поехать с ним, если он считает, что так лучше. Зато художница будет в безопасности. Она не будет нигде шляться, я позабочусь о ней. Послушайте, я сопровождаю ее с тех пор, как она получила повреждение, и она отлично функционирует. Протестируйте ее и сами увидите. Инженер секунду молчит, переводя взгляд с меня на викинга и обратно. Наконец он пожимает плечами, достает планшеты из сумки, переброшенной через плечо, и поворачивает его экраном ко мне. «Выбери цвет». «Красный», — говорю я, стараюсь не ляпнуть лишнего. «Мне трудно удержать свой взгляд от метаний между сочным зеленым и закатным пурпурным». «Хм», — говорит инженер, внимательно наблюдая за мной. «Но нам все равно нужно починить ей руку». «Я сам завезу ее к вам сегодня утром», — говорит викинг. «Или вы заедете за ней. Посмотрим, что будет проще». Сначала мне кажется, что инженер не согласится, но тут откашливается юристка. «Можно и так». Когда инженер смотрит на нее, она лишь пожимает плечами. «Ночь очень долгая, а нам еще надо заняться той неразберихой на приеме после показа мод». Я перевожу взгляд на викинга, и тот кивает в сторону машины. Я понимаю его намек. «Зря ты не дал ему вести меня». Говорю я, как только мы со следующим за нами минивеном вливаемся в поток. Надо было бы нарочно все испортить. Он пожимает плечами и смотрит в окно. Если б я не знала его, то сказала бы, что он выглядит расстроенным. С бородой трудно определять настроение. Мы едем, и я думаю о словах викинга о том, что я не нуждаюсь в еде. Он сказал, что хотел облегчить дело. Он дал мне машину и папку, нашел экономичный маршрут. Должно быть, он знал, что я создана для этого. Должно быть, он знал, что мне не понравится заниматься всем этим. Судя по тому, что я видела, сомневаюсь, что ему очень нравится его работа. Нравился ли ему тот первый портрет, который он сопровождал? Возможно, для него это была просто работа, но что-то подсказывает мне, что все было по-другому. Может, он просто пытался быть добрым. «С мороженым это была проверка?» — спрашиваю я. Снаружи звучит музыка и доносится шум улицы, но здесь, в салоне, слова произносятся тихо. «Ты знаешь следующий адрес», — говорит викинг, как будто и не слышал меня. «Ты готова?» «Я откашливаюсь». «Мы должны сделать это прямо сейчас?» Спрашиваю, остро осознавая, как по-детски дрожит мой голос. «Неужели нельзя оставить ее на потом?» «Осталось только две», — говорит он. «Тебе станет лучше, когда мы с этим покончим». До меня вдруг доходит, что еще одно оружие установлено на позиции и нацелено оно на кровать художницы. Интересно, она спит или ждет меня? «А я могу сделать это сама?» — спрашиваю я и судорожно сглатываю. «Пожалуйста». Викинг отворачивается от окна, за которым светят уличные фонари, и смотрит на меня. Смотрит довольно долго, а потом вздыхает. Как я понимаю, благодаря ей ущерб уже нанесен. «Да», — говорю я, — «нанесен». На то, чтобы доехать до художницы, у нас уходит 19 минут и 37 секунд. Я знаю это, потому что всю дорогу не отрывало взгляд от экрана навигатора. Ее не будет на месте, думаю я, следя, как меняются числа на одометре. Ее наверняка не будет дома. Когда мы останавливаемся у здания, мне почти удается убедить себя в том, что это правда. «Пистолет у тебя?» — спрашивает викинг. «Да. Я не хочу брать пистолет. Я хочу взять свою папку формата А4». Мы идем к дому, и тут меня охватывает внезапный прилив вдохновения. Я бросаюсь вперед, едва не спотыкаясь о собственные ноги, и давлю пальцем на кнопку. «Беги!» — торопливо произношу я. «Тебе нужно бежать! Мы...» Викинг уже рядом и твердой рукой оттаскивает меня от двери. Я кричу и сопротивляюсь, и в конечном итоге он вынужден встряхнуть меня, как аэрозольный баллончик, чтобы я заткнулась. «Ты закончила?» — сердито говорит викинг. «Успокоилась?» Я сникаю. «Да», — говорю я, а потом совершенно искренне добавляю. «Прости». Викинг выпускает меня и я отступаю на шаг. Когда он, стоя ко мне спиной, нажимает на кнопку домофона, я сминаю объявление с ухмыляющейся физиономией. Он снова нажимает на кнопку, однако ответа все нет. «Думаю, ее нет дома», — говорю я, хмурясь. «Давай приедем позже». Поворачиваюсь, чтобы идти к машине, но его пальцы железной хваткой смыкаются на моем запястье пригвождая меня к месту. «Дай мне пистолет», — говорит викинг. Я даю, и он метко стреляет в замок. Отзвук выстрела отдаётся во всём моём теле. «Верни его», — говорю я, запаниковав. Он отдаёт мне пистолет, и я крепко сжимаю его в руке. «Не беспокойся. Я не могу убить её», — говорит викинг. «Убить её придётся тебе». «Знаю», — бросаю я и прохожу мимо него в подъезд с узкой лестницей. «Ее нет на месте», — думаю я. Она уже давно сбежала. Я сжимаю пистолет так крепко, что он становится продолжением моей руки. «Ее нет дома», — говорю я, оглядываясь. Над линией бороды щеки викинга слегка порозовели, но с дыханием он не сбился. «А это что?» постукивает пальцем по уху. «А?» Я судорожно втягиваю в себя воздух. Значит, он тоже это услышал. По лестничной клетке разносится звук неумелой игры на рояле. Чем выше мы поднимаемся, тем громче становится музыка. Когда мы останавливаемся перед дверью художницы, мне хочется зажать уши ладонями. Мне кажется, что меня выворачивают наизнанку. Я поднимаю вверх сжатую в кулак руку. «Не стучи!» — предупреждает викинг. Я разжимаю кулак, и дверь открывается от моего прикосновения. Должно быть, она ждет меня, как и говорила. Она сидит за роялем, на ней мужская рубашка в пятнах краски и спортивные шорты. Ее волосы связаны чем-то, что очень напоминает мой потерянный носок. Когда она видит меня, ее голубо-карие глаза расширяются. Я поднимаю руку, машу ей и слабым голосом говорю: «Привет». «Привет», говорит она и добавляет: «Это фрагмент со словами». Прежде чем я соображаю, о чем она, художница начинает петь. Мелодия настолько веселая, что это сбивает меня с толку. Старить не собиралась я, такого в планах не было, с тех пор как неизбежную ты стала для меня. Что это, говорит стоящий рядом со мной викинг. Я шикаю на него. Художница невозмутимо продолжает. Страшай с тобой, я грезила, но никогда сомнения. Прекрати немедленно, говорит викинг и обращается ко мне. Скажи ей, чтобы замолчала. Я опять шикаю на него, раздражённая тем, что он мешает, и вслушиваюсь в каждое слово. «Всадник на белом коне!» — запевает другая художница. «В зеркале встретился мне!» «Ты сама сочинила?» — спрашиваю я, не в силах больше молчать. «Да!» — она кивает, не отрывая взгляда от клавиш. «Нравится?» «Кажется, ты выбрала не ту тональность» говорит ей викинг. «Разве?» — беспечно спрашивает художница. «Думаю, менять что-то сейчас уже поздно. Коль суждено умереть мне, буду играть я со смертью». «Так лучше», — говорит викинг и опускает тяжелую руку на мое плечо. «Прости», — говорю я ей. «Будет не больно», — я думаю. «Все в порядке», — говорит она. «Ты же знаешь, что я прощаю тебя». «Ты не против, если я продолжу играть?» «Нет, играй», — с трудом произношу я. Викинг вздыхает. «Ты только все себе усложняешь», — говорит он мне. «Ты очеловечиваешь ее». Художница хмурится и прекращает петь. Руки же выдают неуклюжую импровизацию. «Я забыла следующую часть», — говорит она. «Знаешь...» Со смертью почти ничего не рифмуется. «Макбет», — предлагаю я. В английском рифма дэт — «макбет». Не могу представить, как это воткнуть. Я все равно ненавижу эту пьесу. «Да», — с грустной улыбкой говорит она. «Ну а мне нравится». Мы беспомощно смотрим друг на друга. Ее пальцы движутся по клавишам, то и дело сталкиваясь, и устраивая диссонирующие ДТП. Мой любимый Иерофант, Щедро, до невозможности бестоланный! Мое время вышло. «Твое время вышло», — говорит викинг. «Заканчивай». В какое-то мгновение ее пальцы замирают на клавишах. Я закрываю глаза и приставляю пистолет к своему виску. «Подожди!» кричит викинг и бросается ко мне. Он поднимает мою руку вверх именно в ту секунду, когда мой палец нажимает на спусковой крючок. Художница вопит, на нас градом сыплется стекло от мансардного окна. Викинг чертыхается и вырывает у меня пистолет. Я вижу, что у него течет кровь. «Прости», — говорю я глупость. В ушах все еще звенит от выстрела. Викинг зажимает рукой свежий порез на голове, пятится от меня и поднимает пистолет. Не трогай ее! кричит художница, словно приросшая к табурету. Мгновение дуло мечется между нами. Я задерживаю дыхание и готовлюсь к прыжку. На часах правильное время, спрашивает викинг. Он указывает на кошку с двигающимися глазами и хвостом. По его лицу течет кровь и пачкает бакенбарды. «Я дико таращусь на художницу, а та таращится на меня, такая же ошарашенная. Ее пальцы играют все те же ноты, снова и снова, как заигранная пластинка». «На часах правильное время!» повторяет викинг. Он указывает на кошку с двигающимися глазами и хвостом. «На часах ровно десять». «Да!» говорит художница. «Моя смена закончилась!» говорит он. «Что?» — тупо спрашиваю я. «Что ты делаешь?» «Я принимаю решение». «Я сохраняю здоровый баланс между работой и личной жизнью», — говорит викинг со странным смехом. Затем делает нечто необъяснимое, прижимая руку к кровоточащей ране на голове, подходит к стене и рассматривает картины. «Это ты нарисовала, да?» «Да» отвечает художница, переглядываясь со мной. Викинг опять смеется. Я гадаю, нет ли у него сотрясения. «Ага», — говорит он, «ага, я так и думал». «Ну, я пошел». Мы с художницей наблюдаем, как он, не оглядываясь, идет к двери. Потом, не непонимающе переглядываемся, и я бросаюсь за ним, догоняю его этажом ниже. «Подожди», — говорю я. «Что происходит?» Викинг искоса смотрит на меня. Одной рукой теребит пуговицу на рубашке, в другой у него телефон. Буквально на глазах его собранный вид распадается. Он становится взъерошенным. Я возвращаюсь к работе завтра в полдень. На твоем месте я бы покинул город. «А как ты?» — спрашиваю я. «С тобой все будет в порядке?» На мгновение на его лице появляется удивление, и он смеется. «Со мной? Со мной все будет замечательно. Я в том смысле, что Лалабель будет в бешенстве. А что, если она убьет тебя?» На этот раз викинг просто улыбается. Его зубы слегка искривлены. «Убьет меня? Я же не портрет. Я человек. Это будет убийством». О, говорю я. Ну конечно. Значит, ты и дальше поплывешь в своей лодке. В лодке? говорит он и морщится. Да я даже плавать не умею. Чудной ты, ребенок. Я не ребенок, говорю я ему. Да, говорит Викинг, серьезно глядя на меня. Думаю, не ребенок. Я смотрю ему вслед, а он, спускаясь, перепрыгивает через две ступеньки. Перед поворотом оглядывается. «Это не было проверкой», — говорит он. «Мороженое». «Тогда что это было?» Викинг качает головой. «Не знаю». «Толчок». «Я хотел...» «Я надеялся, что, возможно, это даст тебе шанс». «Ты и с другими так делал». «Это не вопрос. Я думаю о его словах об убийстве и милосердии». Ты сказал, что это эгоизм давать волю чувствам. Ты лицемер. Он задумывается и кивает. Ага, наверное, я лицемер. Я возвращаюсь в квартиру. Художница так и сидит за роялем, но крышка инструмента опущена. Ее пальцы нервно отбивают ритм по полированной поверхности. Мы смотрим друг на друга. Я вижу, как в ней отражаются и моя усталость, и мой страх, и мое желание». Художница была права. Любить вовсе не значит быть рыбой. Прощание занимает долгое время. Прощаясь, мы смотрим и не смотрим мультики. Кто-то спрашивает, все ли в порядке, и искренне хочет знать ответ. И ожидание оказывается длиннее, чем должно бы быть. Не знаю точно, как все произошло. Может, я влюбилась в нее, потому что она была добра со мной. Не знаю, почему она ответила на мою любовь. Может, потому что я была чистым холстом, когда мы встретились. Или потому что из всех нас художница единственная, кто приложил реальные усилия к тому, чтобы полюбить себя. Я спрашиваю себя, не нарциссизм ли это? Не знаю, важно ли мне это знать. «Я бы все равно это сделала», — говорю я. «У меня такое ощущение, будто я стою на краю крыши небоскреба, а подо мной открывается пропасть. Если она выдохнет чуть интенсивнее, я могу и упасть вниз. Знаю, я не убила бы тебя. Не смогла бы». «Знаю», — говорит художница и встает со скрежетом, отодвигая табурет. Она раскрывает объятия. Я с благодарностью падаю в них.